Так умеет Рамакришна среди проходящих избирать того или тех, кого его религиозное чувство, это шестое чувство, являющееся у него всегда первым, открывает ему как предназначенных к божественному севу, тех, в ком дремлет Бог. Ему достаточно одного взгляда, одного жеста, чтобы разбудить его. Почти все его ученики открывают ему, даже помимо их желания, при первой же встрече трепет своего «я». Он проникает в них до конца. Остальным людям предоставляется самим искать собственное спасение. Истинные ученики должны руководить ими, они несут ответственность за их души. Вот почему они, как я уже говорил, подлежат испытанию физическому и моральному, и после их принятия за ними устанавливается, хотя и отеческий, но всегда бдительный надзор. Примечание. Он придает должное значение цветущему здоровью. Его наиболее выдающиеся ученики вивекананда Примананда, Брахмананда, Шарадананда, Туриянанда, казались атлетами, широкоплечие, высокие, они обладали редкой физической силой. Он всегда заботливо проверяет, хорошо ли функционирует организм, прежде чем разрешить предаваться интенсивному созерцанию. Конец примечания. Он выбирает предпочтительно юных, иногда очень юных, чуть ли не подростков, не женатых еще не захваченных все сети желаний, не посаженных в клетку богатства, свободных от привязанностей. Примечание. Туриянанде было 14 лет, Суббатхананде — 17. Конец примечания. Если кто-либо из них женат, как Брахмананда, он изучает его жену. Он удостоверяется, что она не будет мешать молодому супругу в его назначении, что она будет его помощницей. Вообще учениками этого человека, лишенного образования, были образованные юноши, знающие по крайней мере один иностранный язык, владеющие санскритским. Но это не является необходимым. Пример Лату знаменателен. Хотя можно сказать, что это единственное исключение подтверждает правило. Этот смиренный слуга, чужой в Бенгалии, невежественный крестьянин из бихара которого один взгляд Рамакришны пробудил к вечной жизни, был одарен, не зная этого, подобно учителю, особым талантом сердечного чувства. Примечание. Немного есть святых, жизнь которых была бы более трогательна, чем его жизнь, которую рассказывает Мукерджи. Слуга богатого врача, он приезжает на пароходе по Ганге, является Крама Кришней и от имени своего господина кладет подарки к его ногам. Взгляды обоих встретились. Через два дня... Плату возвращается и отдается ему теперь уже на всю жизнь. Он настолько отказался от самого себя, что боится даже тогда, когда делает добро, попасться в ловушку самолюбия или прежних привычек. Он спокоен лишь в тех случаях, когда чувствует, что растворяется в доброте Господней. Этот неграмотный человек понимал глубокий язык музыки. Умирая, выплевывая свое тело по его грубому выражению, он говорил в экстазе, «Я слышу игру на флейте. Наконец, я иду на свидание с ним». Конец примечания «Многие из вас, чтобы прийти к Богу, — говорил своим ученикам Рамакришна, — Должны были пересечь нечистые воды знания, но Лату перескочил их, подобно Хануману,